Глава 3. Утром я с трудом открыла глаза. Швы сарафана, которые я почему-то не сняла, впились в бока. Голова гудела, во рту пересохла. Благо вокруг царил полумрак. Я приподнялась на локти, огляделась и охнула. Огромную кровать, на которой я лежала со всех сторон, закрывали шторы. Позади высилось массивное резное изголовье, инкрустированное голубыми и перламутровыми вставками. Кажется, цветочный орнамент. Я провела рукой по бархатистой простыне. Белье тоже было незнакомым. Белое с вышитым гербом. Красный единорог топчет змею. Цвета показались мне слишком яркими, и я прикрыла глаза, борясь с тошнотой, и пытаясь понять, как я здесь оказалась. Воспоминания были обрывистыми. Еды в доме не было, и Рой позвонил водителю. Тот принёс нам пакет продуктов из супермаркета и бутылку моего любимого коньяка. Кажется, я приготовила горячие бутерброды и потом извинялась за то, что сыр пригорел. А граф Лайстер галантно уверял меня, что я прирождённый кулинар, и он никогда не ел ничего вкуснее, за что был назван косноязычным змеем. Коньяк оказался великолепным. Ей мы сначала выпили за здоровьем, затем за дружбу между мирами и за огурцы, которые не растут в его мире. А он так любит маринованные огурчики. После этих слов я позвонила маме и предупредила, что завтра заеду с другом, и нам нужны огурцы, лучше уже маринованные в банках. Потом мы выпили ещё за что-то, и я, чувствуя, что хватило лишку, поднялась, чтобы пойти спать. Но Рой попросил меня напоследок показать ему город. Пошатываясь, мы спустились к машине, долго кружили по центру, пока я не заснула, положив голову на плечо мужчины, сидевшего рядом. Похоже, он воспользовался ситуацией, и я всё-таки оказалась в его мире. Меня охватила злость. Головокружение сразу прошло, тошнота отступила. И я смогла пошевелиться. Матрас подо мной подозрительно зашуршал, словно был набит травой. Шуршание перекрыл звук шагов. Прежде чем я успела сообразить, что кто-то вошёл в комнату, занавеси с райскими птицами раздёрнулись, и я оказалась лицом к лицу с темноволосой женщиной. Смуглая оливковая кожа и карие глаза с очень длинными пушистыми ресницами выдавали в ней уроженку юга. В полумраке комнаты её лицо с лепными скулами казалось почти красивым, если бы не морщинки вокруг рта, и длинный нос с горбинкой. Одета незнакомка была в зелёное платье с разрезами по рукавам, из которых виднелась белоснежная рубашка. «Доброе утро», — вежливо поприветствовала она меня, приседая, как в историческом фильме. У меня хватило сил только кивнуть в ответ. Я далее, молочная сестра графа Алла Эстера. Женщина совершенно правильно истолковала моё недоумение. «Молочная?» «Да, моя мать была кормилицей его светлости» и теперь я прислуживаю в его доме». В её голосе чувствовалась скрытая гордость. «А, значит, я в доме». Протянула я и, сглотнув, украдкой потёрла лоб. После вчерашних возлияний голова просто раскалывалась. «Вот, выпейте, это поможет». Далее протянула мне странный кубок из голубого металла, отливавшего на свету серебром. «Это что?» Я опасливо покосилась на жидкость внутри. «Всего лишь настойка моей матушки вам станет гораздо легче». Я осторожно глотнула, нечто вроде лимонада с мятой. Поразительно, но тошнота отступила. Я еще раз уже осмысленно осмотрела комнату, в которой находилась. Тяжелые шелковые занавеси наполовину закрывали окна. Под ними стояли деревянные короба с множеством подушек, накиданных на крышки. Стены были расписаны фресками, изображающими сцены из античной мифологии. Я подняла голову, чтобы разглядеть изображение на потолке, и к горлу вновь подступила тошнота. «А где?» Несмотря на эффект непонятного напитка, мысли формулировались с трудом. «Комната для умывания за гобеленом, Мадонна». Далее махнула рукой. Я неуверенно зашла туда, ожидая увидеть туалет типа «Деревенский сортир». Возможно, с позолотой по краям выгребной ямы. Комната была небольшая, но практически ничем не отличалась от наших санузлов. Правда, вода лилась тонкими струйками прямо из потолка, стоило только повернуть медный вентиль. Душ принимать я не стала, лишь привела себя в относительный порядок и вышла. Далее все еще была в комнате. «Где Долрой?» — спросила я, уже ощущая некую ясность мышления. «Граф Алайстер?» «Скорее всего, в студии Олла дают указания слугам». Мне известить его, что вы проснулись? Пока не стоит. Я одним махом допила настойку, принесённую Далией. Действительно полегчало. Во всяком случае, тошнота полностью прошла, сменившись некой ленивой слабостью. Я надеялась, что графу, который пил гораздо больше меня, не легче. Хотя какое мне сущности дело до его самочувствия? Я присела на кушетку, пытаясь сообразить, что делать. Закатывать скандал сейчас уже бесполезно. На своей территории граф не станет церемониться, а легко заставит меня делать то, что ему надо. К тому же никто не знает, что я здесь. При мысли об этом мне вновь стало плохо. «Мама и бабушка. Они начнут дозваниваться, а я не отвечу». Оставалась надежда, что они сообразят позвонить Павлу Андреевичу. Или он сам сподобится известить их. При мысли о том, что ждёт полковника, я родно усмехнулась. Дверь скрипнула, прерывая мои мысли, и хозяин дома появился в спальне. На этот раз он был одет, словно какой-то принц: высокие сапоги из мягкой кожи, доходящие до середины бедра, узкие штаны из темной ткани, сверху не то камзол, не то куртка. Рукава крепились на шнуровке, через которую проглядывала белоснежная рубашка. Массивные цепи странного металла, зеленого с золотыми искрами, была закреплена на плечах и правильным полукружием лежала на груди. Поразительно, но мой вчерашний собутыльник был свеж, как огурчик. Чтоб ему этих самых огурчиков вовек не видать. Мессер, далее вновь присела, я же просто скрестила руки на груди с мрачным вызовом, смотря на своего похитителя. «Как вы себя чувствуете?» — спокойно осведомился он, словно не замечая моего взгляда. «Как видите, вашими стараниями», — процедила я сквозь зубы. «Могу я поинтересоваться, что я здесь делаю?» алайстер покачал головой и повернулся к своей молочной сестре оставь нас дамы сэр она недовольно скривилась но послушно вышла по пронзительному слегка насмешливому взгляду серых глаз я понимала что их обладатель с нетерпением ждет скандала поэтому сдержалась вместо этого грациозно опустилась на стол и тщательно разгладила складки на помявшемся сарафане итак я слушаю рой усмехнулся Что именно вы хотите услышать? Что вы вчера выпили слишком много, чтобы нормально соображать? Надеюсь, я не клялась вам в вечной любви. Я слегка покраснела и пристально посмотрела на него. Кстати, вы же пили наравне со мной. Но... Он слегка замелся, словно решал, сообщать мне эту информацию или нет. Алкоголь почти не действует на магов. Что? Я даже задохнулась от негодования. То есть вы специально поили меня, чтобы... Это низко. Во время моей тирады Руи бровью не повел. Вы могли выгнать меня из квартиры или отказаться от коньяка, но не сделали этого. Я просто пожалела вас, — обиженно воскликнула я. Меня? Бродить по мирам в поисках двойника пропавшей принцессы? Я сиклась и хлюпнула носом, досадуя, что меня так легко провели. В точку. Только на будущее, знаете, что жалость дает в руки того, кого мы жалеем преимущество. И граф зло усмехнулся. И немалое, как вы смогли убедиться на опыте. Пока я искала слова, которые могут оскорбить этого человека, он продолжил. Сегодня вы получите самое необходимое, а завтра мы отправимся в палаццо принца Ричиони. Откуда вы под видом Карисы торжественным свадебным кортежем выдвинетесь в сторону Лагомбардии? Не волнуйтесь, вас будут тщательно охранять. «А что будете делать вы?» — поинтересовалась я. Правда, не ожидаю, что меня вообще удостоит ответа. «Искать Карису. Потом мы решим, в какой момент она вас заменит». «Как мило! Вижу, вы всё продумали. Интересно только, до того, как решили меня споить, или уже после?» «Оставьте вашу извительность, она вам не к лицу», — отмахнулся граф. «Позвольте мне самой решать, что мне к лицу», — прошипела я, едва сдерживаясь, чтобы не ударить его. «Разумеется, вы всегда сможете выбрать платье». Рой скривил губы в улыбке, выдержал паузу и жёстко добавил. «В остальном вам придётся исполнять мои распоряжения. Ставки слишком высокие. И я не хочу рисковать. Вот, держите». Он протянул мне кольцо, сделанное из точно такого же металла, как и его цепь, с полупрозрачным жёлтым камнем, на котором ажурным не то четырёхлистником, не то крестом были выложены мелкие чёрные камушки, переливавшиеся на свету всеми цветами радуги. Что это? Я не шелохнулась, опасаясь брать изделие в руки, понимая, что от этого человека ничего хорошего ожидать не приходится. Амулет У нас нет времени учить вас танцам и хорошим манерам. Амулет поможет вам не оплошать. Дайте руку. Даже не дожидаясь моего согласия, Рой крепко схватил меня за правое запястье и надел кольцо на безымянный палец. Села, как вылитое. Граф кивнул и выпустил мою руку. Я горько усмехнулась. Опять у меня было всё не как у людей. «Никогда не снимайте его», — предупредил меня Рой. Я вплёл ещё и охранные заклинания. «Наверняка ещё и маячок», — фыркнула я, вспомнив наших технарей. Он усмехнулся. «Разумеется, памятую то, как вы обычно отвечаете на телефонные вызовы. Будто здесь есть телефоны». «Нет, как нет и автомобилей, и самолётов. Поэтому мы перенесёмся в речионе при помощи портала. А уж обратно в лагомбардию вы вернётесь в карете или верхом, как вам будет угодно». «Мне не угодно возвращаться в Лагомбардию», — холодно отозвалась я. «Придётся. Всё равно попасть в ваш мир можно лишь отсюда». Я с интересом посмотрела на своего похитителя. «И как же это можно сделать?» Рой покачал головой. «Пока что вам не стоит знать это». Я открыла рот, намереваясь возразить, но мой оппонент уже вышел, а я закружила по комнате. Меня раздражало собственное бессилие. Буквально связанная по рукам и ногам. Я ничего не могла противопоставить этому интригану. Более того, если разобраться, то формально он был прав. Приказ был подписан. Конечно, экономический отдел всегда более вольно относится к подобного рода мероприятиям. Но я ведь знала, куда иду работать. К тому же вчера я почти была готова согласиться. И я действительно сама впустила графа Алайстера в дом» позволила остаться на ужин и пила этот чертов коньяк. Так что винить я могла только себя. Игра лайстера очень ловко воспользовавшегося сложившейся ситуацией. Меня не устраивало, что в этом мире я полностью зависела от Делроя. Ощущать себя марионеткой в его руках было отвратительно, но без его помощи я не могла вернуться в свой мир. Скорее всего, он попытается сыграть на этом, чтобы полностью контролировать меня. Единственная зацепка — попытаться самой найти дверь. Тогда этот самодовольный интриган явно будет посговорчивее. Наверняка шкаф находится в его доме. Рой сказал, что завтра мы уедем в Ричионе. Значит, на всё про всё у меня были лишь сутки. Мои раздумья прервала Далия. Она вошла, неся в руках какой-то пёстрый свёрток, оказавшийся платьем. С гордостью женщина разложила его на кровати, с тем, чтобы я полюбовалась и тканью, и вышивкой. Нехотя я взглянула и искривилась. Платье мне напомнило обивку мебели, стоящую у нас в музеях. Золотистый шёлк, вышитый гладью не то канарейки, не то попугаи. Понимая, что мне всё равно придётся носить такое, пока нахожусь в этом мире, да и вообще лучше сейчас изобразить покорность, я послушно позволила переодеть себя. Платье было скроено так, чтобы сквозь прорези в ткани выступало полотно нижней рубашки, которую далее долго расправляла, создавая абсолютно ровные складки. Затем она заплела мне замысловатые косы и подала небольшое зеркало. Золотистый, отполированный до блеска металл в зеленой оправе с золотистыми искрами. Само зеркало было очень легким. Я крутила его во все стороны, с узумлением рассматривая себя. Затем вновь повернулась к служанке и протянула ей зеркало, но она помотала головой. «Мадонна, это ваша вещь, подарок графа». «Спасибо». Я отложила зеркало и направилась к окну, намереваясь взглянуть на местность. «Мадонна, вам не стоит этого делать», — остановила меня служанка. Я слегка нахмурилась и посмотрела на неё, ожидая пояснений. «Вы здесь, в доме неженатого мужчины». «И что?» — не совсем поняла я. «Слуги могут вас увидеть». Она решительно подошла к окну и поправила плотные портьеры. Я прикусила губу, стараясь не выдать своё разочарование. Желудок вдруг забурчал, напоминая о себе. Далее встрепенулась. «Ой, вы же ничего ещё не ели, я сейчас принесу». Она торопливо вышла. Убедившись, что служанка не осталась под дверью, я подошла к окну. Конечно, мне не следовало поступать так, будто я всего лишь своевольная, дурно воспитанная девчонка. Но мне вдруг захотелось сделать что-то такое, что доказало бы прежде всего мне самой, что я не кукла, разряженная и выставленная на потеху публике. Влекомая этими мыслями, я раздёрнула портьеры и выглянула. К моей досаде окна спальни выходили в небольшой закрытый дворик вымощенной плиткой, на которой стояли разнокалиберные горшки с яркими цветами и несколько громоздких кадок с аккуратно подстриженными в форме шара деревьями. Яркое солнце пробивалось сквозь заросли какого-то растения с огромными красными ягодами, висевшими гроздьями на манер винограда, которым была увита деревянная решетка, имитировавшая крышу. Между темно-зелеными узорчатыми листьями проглядывало голубое небо, Не в силах сдержаться, я распахнула рамы. Тёплый южный день буквально ворвался в комнату. Воздух снаружи оказался наполнен запахами, в которых я узнала лишь цитрусовые нотки бергамота и что-то отдалённо напоминающее жасмин. Где-то совсем рядом журчала вода и раздавались мелодичные трели птиц. А ещё пахло морем. Я закрыла глаза, буквально растворяясь в этом умиротворении полуденного юга. Мадонна! «Вы прекрасны». Возглас заставил меня открыть глаза и посмотреть вниз. Мужчина в пёстрой одежде стоял между кадек и с изумлением рассматривал меня. Увидев, что я открыла глаза, он торопливо, но вместе с тем весьма изящно, сдёрнул с головы берет и склонился, так что длинные тщательно уложенные каштановые локоны закрыли ему лицо. «Позвольте выразить вам своё восхищение, Мадонна». Затем выпрямился и вновь посмотрел на меня. Его улыбка была так заразительна, что я не могла не улыбнуться в ответ. «Кто вы?» «О, я забыл назвать себя. Меня может простить лишь то, что я ослеплён вашей красотой, Мадонна. Но позвольте же представиться. Банин Винунта, не сидящий ни минуты. Художник, поэт, музыкант, которому выпало счастье ещё в детстве обрести покровителя в лице могущественного графа Дилароя Алаистера». Вот как. Я слегка напряглась при упоминании о рое. Но мой новый знакомый этого не заметил, продолжая свою речь. Именно так, мадонна. Месье граф известен как покровитель несчастных поэтов и художников, вынужденных зарабатывать на жизнь своим творчеством. Бедняжки, отозвалась я в тон ему. Вам, наверное, приходится несладко. Именно так, мадонна. Вы не представляете себе, как это тяжело. «Ведь, творя искусство, приходится угождать сильным мира сего». Он театрально вздохнул и развёл руками, отчего полы его тёмно-фиолетового бархатного плаща разошлись, являя миру шёлковую жёлтую подкладку. В сочетании с фиолетово-зелёным дублетом и синими штанами это было очень броско. Я вообще заметил, что мой новый знакомый склонен к театральным жестам. Удивительно, но это не вызывало раздражения. Тем временем он эффектным жестом откинул плащ с руки и достал из-за спины лютню. «Мадонна, о, позвольте мне пропеть строки, которые пришли мне на ум, лишь только я увидел вас». Я кивнула, понимая, что «скажи я нет, артист все равно это сделает». Банинвин несколько раз провел рукой по струнам, лаская свою лютню, точно собаку, и запел на удивление красивым голосом. «Пламя заката. Это расплата за счастье лета? Это награда за лучик света. Это услада долгих ночей. Я настолько увлеклась серенадой, что пропустила приход Дали. Очнулась лишь тогда, когда она ахнула и буквально подбежала к окну. «Банин винун, то ты бездельник, чтоб тебе пусто было!» — закричала она на весь двор, перевесившись через подоконник. Мелодия оборвалась. Мужчина звонко рассмеялся. «Далее, далее». «Если ты будешь такой злобный, ты никогда не сможешь найти мужчину, который согреет тебе постель. Думаешь, меня это интересует?» «Матерь богиня, неужели ты предпочитаешь женщин? Это же грех!» — наигранно возмутился министрель. «Ах ты, охальник! выдумаешь тоже!» — возмутилась женщина. «Если все мужчины такие, как ты, то лучше спать в одиночестве!» «Бедняжка, да ты просто полна желчи!» «Хороший любовник, вот тебе рецепт от банин -Винунта. «Я не нуждаюсь ни в каких рецептах, болван. И будет лучше, если мессер-граф не узнает, что ты тут бродишь». Далее осеклась и виновата посмотрела на Роя, который зашёл в сад, привлечённый шумной перепалкой. При виде нашей столь живописной компании он лишь слегка приподнял брови, выражая своё изумление. «А я гадал, что здесь за шум. Ну, конечно, банин -Винунта. «Вижу, ты вернулся из Лачо». «Мессер», — тот в несколько шагов пересёк дворик и почтительно склонился над рукой своего покровителя. «Рад видеть вас в добром здравии». «Льстец, когда это тебя волновало, в добром ли я здравии?» «Всегда, мессер». Тот выпрямился и весело взглянул на графа. «Вы единственный, кто регулярно платит мне жалованье. рой усмехнулся. «Иногда мне кажется, что я делаю это зря». «Что привело тебя в наши края, помимо желания вновь на мне нажиться?» «О, мессер, вы несправедливы. Я был в лачу, расписывал потолок нового дома его святости. О, видели бы вы этот шедевр, мессер. Одни крылатые девы чего стоят, так краски. Я изобрёл новый рецепт киновари». «Расскажешь мне о нём позже», — оборвал его Алайстер. «Почему вернулся так скоро?» «Его святость тебя выгнал?» «Ну что вы!» «До меня просто дошли слухи о скорой свадьбе нашего могущественнейшего Дореза, мессера Гоудани. Весь Лачо только и говорит, что об этом. Знатные мессеры и Мадонны обсуждают это с утра до вечера. И даже его святость изволил сказать, что не ожидал такого завершения военного вопроса. «Банин сказал я тогда сам себе, — Кто, кроме тебя, сможет запечатлеть столь пышное торжество? Кто сможет сложить балладу, достойную великого правителя и его наречённой? Твой талант нужен лагомбардии. И в надежде на бесплатные угощения и выпивку, а также продолжительные маскарады, ты сорвался с места и приехал. Роя не обманули высокопарные речи. «Мессер, пытаясь приписать мне столь неизменные мысли, вы оскорбляете искусство» запротестовал Бонин Венунта. И на этот раз абсолютно искренне. Его покровитель проигнорировал это. «Или ты принялся за старое, и в твоём бегстве повинна женщина, точнее, её оскорблённые родственники?» — хмыкнул он, скрещивая руки на груди. Но «Ну и во сколько на этот раз оценивается поруганная честь?» «В том-то и дело, сэр что они направились прямиком к его святости с требованием, чтобы я женился на этой торговке с маковницей». «А ведь она даже не была девицей!» При этих словах рядом со мной раздалось возмущённое фырканье Далии. «Поэтому ты предпочёл сбежать и переложить на меня все свои проблемы!» Подытожил граф. «Мессер, вы снова меня оскорбляете!» «Ты всегда можешь уйти, нанявшись к кому-нибудь другому, если тебе так неприятно, правда!» С улыбкой на губах граф Алайстер пристально смотрел на художника. Тот вновь склонил голову. «Мэсэр, я не могу нанести такой удар тому, кто столько лет покровительствовал мне, делился со мной кровом и пищей». «Скажи проще, никто не будет платить тебе столько же, сколько я», расхохотался Рой. Затем перевёл взгляд на нас с Далией. Признаться, мы обе бесстыже подслушивали этот разговор. «Так вот, дорогой мой во всех смыслах этого слова, Банин Винунта, позволь напомнить тебе, что молчание — всегда золото». «Неужели я должен забыть эту прекрасную незнакомку, которую я имел счастье лицезреть в окне вашей опочивальни?» «Ты просто читаешь мои мысли». «О, мессер, вы разбиваете мне сердце. Видеть красоту и не иметь возможности рассказать о ней...» «Выгоню», — оборвал его Алайстер. «Хотя в баладе я всегда могу петь о красоте незнакомки», — спохватился Банин Венунта, поняв, что слегка перегнул палку. «Лучше спой мне Аллачо, ибо слово — это всё-таки серебро». Рой вышел из дворика, сделав художнику знак следовать за ним. Я хмыкнула. А художник не так прост, как казалось. Далее, стоявшая за моей спиной, выдохнула и, обойдя меня, достаточно громко хлопнула оконными рамами. «Я же говорила, что не стоит подходить к окнам!» — воскликнула она. «Хорошо вас увидел лишь этот бездельник» и при этом не вспомнил про принцессу Карису. Мы действительно так похожи. Да, удивительно, почему Бона не заметил этого? Он видел принцессу? В прошлом году он писал её портрет для месье Гаудани. Тогда, скорее всего, он заметил слишком много отличий, предположила я. Он же художник. Счастье, если это так. Впрочем, месье граф наверняка посвятит его в свои планы. С чего вдруг насторожилась я? Но далее, поняв, что сболтнула лишнего, стала сосредоточенно составлять посуду с подноса на небольшой столик. Присмотревшись, я заметила, что руки женщины дрожат, а глаза подозрительно поблескивают. И испытала угрызение совести. Не стоило всё-таки так по-детски доказывать себе, что я могу не подчиняться приказам. Далее я сожалею, что открыла окно. Начала я, но служанка лишь покачала головой, останавливая меня. «Всё равно этот бездельник вас заприметил». У него просто нюх на хорошеньких женщин. Столько лет одно и то же. Я посмотрела на её расстроенное лицо, и меня вдруг осенила догадка. «Ты расстроилась из-за слов этого Бен Бон Министреля?» «Он не Министрель, он художник и поэт», мрачно поправила меня далее и украдкой смахнула слёзы. «Буду я ещё из-за него расстраиваться». Она силой поставила пустую керамическую тарелку, и та раскололась пополам. Я вздохнула и забрала половинки. Далее ойкнула, испуганно взглянула на меня и выскочила из комнаты. Я сложила черепки на поднос и принялась за еду.